«Пятьдесят Счастье будто дает ни за что, задарма. И ты тянешь ладонь, и ты сходишь с ума». Марина стояла, заткнув уши айпадом на острове Ибисов и смотрела в темную воду. Сегодня сорвалась и поехала к адвокату. Дениза ждал в кафе Марко Поло, единственный человек, который мог ее спасти. который понимал, каково ей, сидел на террасе в углу, когда она вошла, и даже не улыбнулся. Опустилась на стул. Подскочил официант. «Что будете?» Денис оборвал его. «Я хотел бы рассчитаться». «Вышли». Марина прикусила губу. Знакомая развинченная походка, руки в карманы. Как будто ее отбросила в первую встречу, когда она шла, косилась на него, улыбалась. Нравился. И теперь нравился. Нет, больше. Был нужен. Это как завязавшему курильщику подсунуть сигарету. Очень хочется затянуться. Корто, я соскучилась. Я так соскучилась. Но он уже набирал номер адвоката. Я приду с женой. Выдавил жену, как косточку из черносливины. Корто обняла. Высвободился. Опять обняла. «Что, с макаронником не ладится?» Кивнула, не поднимая глаз, не разнимая рук. «Угу, пошли. В этом пошли мягкая краска. Руки сами расцепились. корта я не хочу с тобой к адвокату. Как-нибудь, но ну, без этого. Без этого нельзя. За тяжелой дверью парадного домофон. Я к метру Артфейеру. Второй этаж». Мраморная лестница, красный ковер. Марина нажимает кнопку лифта, но Денис поднимается пешком, не оглянувшись. Отвыкла она от этого, когда каждый сам по себе. Смотрела ему вслед, обернулся. «Идешь?» и не хочу». «Прекрати этот детский сад». Она шла по лестнице и ревела. Ревела, когда тучный мэтр Арфейр вышел в приемную и пригласил в кабинет. Он посмотрел на нее и сказал, «Если одна сторона будет против, я не смогу выступать как ваш адвокат». В кабинете над камином красовалось высоченное зеркало в золоченой раме. Рядом стоял чудовищных размеров письменный стол темного дерева, заваленный бумагами и книгами. Они громоздились даже на полу на скрипящих половицах. Книги и ступки папок, подпирающие друг друга». На камине пылились африканские статуэтки, фигуры с заломленными руками. Среди них белел карликовый бивень на подставке. Жилище людоеда. Напротив стола два кресла, обтянутые бордовым вельветом, под старином. А может и правда допотопные. Сюда и приземлились. Мэтро начал с раздела имущества. Денис радостно заявил, у нас контракт. Но мэтр парировал, что у мсье грозит выплата пособия бывшей жене. «Мадам, вы же не работаете?» И Денис мрачно зыркнул в сторону Марины. Она снова ударилась в слезы. «Мне ничего не нужно. Почему люди такие звери? Ты думаешь, я из тебя деньги стану тянуть?» Про зверей было, потому что мэтр сказал, что женщины требуют компенсацию, даже если виноваты. и пошли беседы о том, кто кому сколько должен, включая гонорар мэтра. «Если вас все устраивает...» Мэтр покосился на Марину, и она выдавила. «Меня ничего не устраивает. У вас нет бумажных носовых платков». И мэтр заскрепил выдвижными ящиками стола, поглядывая на ее дрожащие губы. Эти двое молчали, пока она сморкалась, повторяя, как заведенная «Мне нельзя сейчас разводиться, нельзя. Я не хочу домой. Я люблю этот город, понимаете? Я хочу здесь». Мэтр-людоед насупился. «Вы не живете с вашим супругом. Вам не положен вид на жительство. Если бы он пошел со мной в префектуру, никто бы ничего не узнал. Но он не желает. Ну что ему стоит?» Денис смотрел в окно, повернулся. «Ты не станешь отнимать у мэтра время этими бессмысленными разговорами?» А людоед догнал и добавил, «Если будет проверка, и выяснится, что вы не живете под одной крышей, вас депортируют, вас, мадам, и запретят въезжать во Францию в течение пяти лет, а у мсье тоже будут проблемы». Особенно понравилось словечко «тоже». Мэтр-людоед проводил до лестницы, Денис спускался первым, Марина оглянулась, мэтр стоял в дверях, губами произнес, Держитесь.